Глава 16 Крыс мы ждали, изнывая от безделья. Алина посоветовала нам позаниматься учебой, раз уж выпало свободное время, но много толку из этого не вышло. Когда напряженно ждешь, постоянно прислушиваясь к окружению, учиться получается плохо. Просто не хватает внимания, которое все время направлено на другое. Уже на второй день, одурев от такого времяпровождения, мы с Ленкой собрались погулять по пещере. Куда вас понесло? — недовольно спросила Драгана. — Погуляем, немного развеемся, сатураты поищем, — объяснил я. Сил уже нет на одном месте сидеть. — Учитесь терпению, — высказала она благое пожелание, но потом все-таки смягчилась. Далеко только не уходите, вдруг крысы появятся. — Далеко не уйдем, — пообещал я. — Будем в пределах устойчивой связи. Если что, минут за двадцать сможем обратно добежать. «И мечи свои возьмите», – добавила Гана. – «стрелять здесь пока не стоит, да и вообще со здешними обитателями меч может оказаться полезнее». Я поморщился. Мечи, сделанные нашим ремесленным гением Паном Янушем, нам остро не нравились. В результате всех компромиссов получился короткий широкий меч вроде римского Гладиуса, только с полуторной заточкой. Сатураты были вставлены в гарду, которую пришлось сделать довольно массивной в середине, чтобы обеспечить достаточную прочность. В результате получились тяжелые неудобные мечи с отвратительным балансом, которые плохо подходили что для колющих, что для рубящих ударов. Одно утешение, что фехтовать ими нам не придется. Для зверей должны сгодиться и такие, хотя я все же предпочел бы что-нибудь подлиннее. Однако надо отдать должное Янушу, работу свою он выполнил по высшему разряду. Меч работал как усилитель, и достаточно было направить небольшой волевой импульс, чтобы разрушить любой конструкт, которого касалось лезвия. Все известные нам щиты развеивались этим мечом практически без малейшего усилия. «Надо бы постоянно их носить, Тени, чтобы привыкнуть к ним поскорее», вздохнула Ленка, застегивая пояс. «А то с непривычки запутаемся в ножнах не вовремя». Пещера выглядела совершенно необитаемой. Ящерицы больше не появлялись, не похоже, чтобы они были разумными, но они без сомнения были достаточно умными, чтобы понять нашу опасность. На самой границе восприятия ощущались какие-то мелкие зверюшки, которые чувствовали нас издалека и убегали, не дожидаясь, когда мы подойдем ближе. Лабиринт был пустынным, и мы час за часом брели по однообразным проходам. Скупо освещенные фосфорицирующим мхом ходы причудливо виляли, раздваивались, сливались, уходили то вверх, то вниз, и в неровном синеватом свете мха выглядели довольно жутковато. Мы накрутили уже, пожалуй, версты три по лабиринту, когда, наконец, забрели в довольно большую тупиковую комнату. Мхавней почти не было, зато на полу сидело два огромных светящихся слизня. Еще один, медленно колыхаясь, полз по стене сквозь большое пятно мха, а за ним оставалась темная полоса голого камня. Мы остановились, рассматривая слизни, с которыми нам не довелось встретиться в прошлый раз. По сравнению с обычными слизнями, они были гораздо толще в средней части, но главное отличие было в размере – они были ненормально большими размером с бультерьера. Ни глаз, ни рожек у них не было, просто светящаяся полупрозрачная масса, в которой вспыхивали гасли искорки. Однако в виде силовых конструктов они выглядели совсем иначе. Каждый из них представлял собой облако сложных структур размером раза в два больше физического тела, которое было связано с облаками других слизней множеством нитей. Нас они почувствовали практически сразу. Слизень, ползущий по стене, остановился и замер, а те, что были на полу, одновременно развернулись к нам и с удивительной синхронностью начали судорожно сокращаться. Ленка немедленно построила стандартный щит перед нами, а я попросту схватил ее в охапку и дернул в бок. И как немедленно выяснилось, правильно сделал. Мы едва успели укрыться за выступом скалы, как через то место, где мы раньше стояли, пролетела струйка какой-то жидкости, полностью проигнорировав щит. Она упала на пол и лужица тут же зашипела, быстро выедая ямку в базальте. «Пойдем-ка отсюда побыстрее», — шепнул я Ленке. Алина еще тогда предупреждала, что слизни ядовитые, но насчет плевания ядом это, похоже, что-то новое. «Пойдем», — согласилась Ленка, слегка содрогнувшись от отвращения. «А лучше побежим, а то как бы они нам в спину не плюнули». «В лагере после нашего ухода ничего нового не произошло». Алина медитировала, быстро создавая перед собой узорчатую ледяную паутину, которая также быстро испарялась, а Драгана делала какие-то заметки в пухлой записной книжке. Нашли что-нибудь стоящее, рассеянно поинтересовалась она. Сутуратов не нашли, ответил я, вообще ни одного, даже самого маленького. Чего захотел, усмехнулась Гана. Откуда им взяться? Вы всего лишь год назад здесь все выгребли подчистую. Надо подождать лет 20-30, хотя бы это же не репа, чтобы каждый год урожай давать. «Зато мы нашли интересных слизней», — продолжил я. «Они очень синхронно двигаются, а в силе они выглядят как сильно связанные между собой облака силовых структур». «Интересно», — посмотрел на меня Гана, оторвавшись от своей записной книжки. «Здесь раньше тоже встречались слизни группами, но связи между особями не замечалось, и двигались они несогласованно. А еще они плюются ядом или скорее какой-то кислотой. Эти плевки свободно проходят сквозь стандартный щит и легко разъедают камень». «Так-так», — задумалась Гана, — «а вот это может оказаться опасным. Надо бы на них взглянуть». «Лина, поскучай тут без нас», — обратилась она к Алине. «Мы прогуляемся ненадолго, посмотрим на новых зверюшек». Слизней мы нашли на том же самом месте. Один из них все так же пасся на стене, а двое по-прежнему находились посреди комнаты. Мы осторожно наблюдали за ними из-за поворота. «Стандартный щит, говорите?» — пробормотала Гана, и он возник возле самого входа в комнату. Слизень на стене опять замер, а двое на полу резко развернулись в сторону входа. В силовом видении все происходило, однако, гораздо живее. Структуры начали быстро изменяться, а волокна, связывающие их, стали толще и начали пульсировать. Стали заметными тонкие волокна, которые уходили куда-то в пол, и до этого были совершенно невидимы. Один из слизней выбросил в сторону входа целый пучок тонких нитей, которые коснулись щита и отпрянули. «А что вы сделаете сейчас?» — хмыкнула Гана создавая недалеко от входа конструкт, который выглядел довольно похожим на силовой образ знакомой нам ящерицы. Слизни на полу немедленно начали синхронно пульсировать, и через пару секунд в обманку полетели две струи яда. Первая из них была остановлена щитом, который при этом тут же рассеялся, а вторая пролетела дальше, а затем плавно изменила траекторию, расплескавшись по стене. «Пойдемте отсюда», — сказала Гана, развеивая фальшивую ящерицу. «Все с ними ясно, не стоит их дальше дразнить». В лагере все было спокойно, Алина все еще развлекалась со своими ледяными паутинками. «Так, рассаживайтесь поудобнее, слушайте», — скомандовала Гана. «Это может оказаться важным. Начну сначала, чтобы молодежи было понятнее. Первый раз я побывала здесь еще студенткой. Алину тогда сюда не взяли, в то время Круг не очень хорошо относился к родам». «А то, что сейчас Круг лучше относится к родам и то, что Драганас дружит с Алиной, здесь никакой связи нет, верно?» Мелькнула у меня мысль, которую я, впрочем, предпочел не озвучивать. Все равно на такой вопрос она не ответит, но мне кажется, что ответ я и так знаю. Но это не важно. В общем, я сюда поехала. Здесь в то время было довольно много слизней. Обычных слизней с палец величиной. Не знаю, что они здесь ели, мох, наверное, или друг друга. Это тоже не важно. Главное, что они были маленькими и безобидными. В следующий раз я побывала здесь лет сто назад, сопровождала группу студентов, как вас, Лина, в прошлом году. Слизней стало гораздо меньше, но они стали больше, размером так с крысу примерно. Они приобрели ауру из силовых структур и начали группироваться в небольшие колонии. И стали ядовитыми. Очень ядовитыми. Одну дуру еле смогли откачать после того, как ей хватило ума ткнуть слизни пальцем. Повезло, что с нами тогда поехал не студентка-лекарка, как обычно, а молодая целительница. Обоим повезло. И мне, и этой дури. «У тебя были бы неприятности, если бы она умерла?» Не сдержал я любопытства. «Конечно», — посмотрел на меня Гана. «Нет, прямо мне никто слова бы не сказал, потому что моей вины там никакой не было. Но все запомнили бы, что мне была доверена группа студентов, а я привезла назад труп. И это всегда висело бы надо мной, при каждом удобном случае это обязательно припоминали бы». «А вот в прошлом году Иван тоже мог бы и в лоб пулю поймать», — вспомнила Ленка. «Я его вот тогда готова была своими руками удавить», — поморщил Салина. «Я временами преподаю в академиуме», И мне совсем ни к чему репутация преподавательницы, у которой умирают студенты. Да и вообще, как правильно заметила Гана, такие вещи запоминаются очень надолго, а то, что студент сам был идиотом, обычно быстро забывается. Ну так вот, Лина, возвращаемся к слизням, продолжила Гана. Сейчас мы увидели огромных слизней, величиной уже с собаку. У них очень мощные ауры, и похоже, что у всех слизней колонии ауры связаны. У них произошло разделение функций. Мы видели слизня добытчика и двух слизней охранников. Они научились плеваться ядом, причем этот яд имеет силовую составляющую и разрушает щиты. Какие выводы? «Сила начала экспериментировать с коллективным разумом», ответила Алина. «Даже не знаю, хорошо это или плохо». «Для нас плохо», неожиданно для себя ответил я. «Почему ты так думаешь?» заинтересованно спросила Алина. «Во-первых, такой разум для нас совсем непонятен, мы не можем даже близко предсказать его реакции». Во-вторых, его невозможно убить, ну, почти невозможно. Если мы убиваем хотя бы одного слизни, мы можем получить практически неубиваемого врага. «Совершенно верно, Кен», – кивнула мне драгана. Слизней и вообще существ с коллективным разумом нам следует избегать, и особенно избегать стычек с ними. По крайней мере, пока мы не знаем о них достаточно, чтобы предсказать последствия. Кен, Лен, вы умеете защищаться от пуль?» «Не очень хорошо», — ответил я. «Мы и мельком познакомились с этой защитой в самом конце курса, но отработать ее не успели». «Значит, будете отрабатывать здесь. Обычные отражающие и останавливающие щиты против этих слизней не годятся». «А, пулевой, значит, годится», — удивился я. «Ты же знаешь, на каком принципе он работает?» «Нет, нам только показали конструкт и сказали летом отрабатывать его построение до автоматизма». «Да, я забыл, что вы еще младшекурсники, вздохнул вздохнула Драгана. Пулевой щит работает по принципу наименьшего действия. Знаешь, что это такое? Это из механики, да? Спросил я, припомнив функцию Лагранжа из физики другого мира. Тело движется таким образом, чтобы минимизировать действие. Надо же, что ты знаешь, удивилась Драгана. Я, кажется, понимаю, что имеет в виду Лина, когда говорит, что ты полон сюрпризов. Все верно. Для пулевого щита мы не создаем препятствия, а формируем потенциальное поле таким образом, чтобы траектория наименьшего действия проходила выше нас. Конструкт простой и доступен даже вам, младшекурсникам. Вот только для пещер он совсем не годится. С пулями обязательно будут рикошеты, а если направить вверх плевок слизни, то он на нас же и прольется с потолка. Вам нужно освоить более сложную разновидность, которая заворачивает траектории произвольным образом. И вам нужно научиться строить этот щит мгновенно, волевым усилием. Так что безделие у вас заканчивается, будете тренироваться. Будем тренироваться, согласился я. Их плевок здоровью явно не добавит, так что стимул есть. «Хорошо, что вы это понимаете», – удовлетворенно кивнула Драгана. «И, кстати, Кеннер, что ты можешь сказать о крысах, конкретно об их разуме?» «Я у них не увидел ни малейшего признака коллективного разума», – ответил я, немного подумав. «Скорее наоборот, они производят впечатление существ, которых мы можем понять, и с которыми нам будет относительно просто иметь дело. Вот только не знаю, насколько у нас получится обмениваться более или менее сложными понятиями». Я взял с собой большое блокнот, чтобы рисовать картинки, но это вряд ли можно назвать полноценным общением. У меня есть идеи насчет общения, — отозвалась Драгана, но сначала мне нужно на этих крыс посмотреть. Почти весь следующий день посвятили тренировкам, отрабатывая продвинутую защиту от пуль и тому подобных метательных снарядов. У Ленки все стало получаться на удивление быстро, а вот мне пришлось тяжелее. За меня взялась Гана, кидая в меня камни, которые я должен был отклонять. Получалось это у меня из рук вон плохо, и через пару часов я был с ног до головы в синяках. По навыку швыряния камней и уровню садизма Гана ничуть не уступала нашему Генриху, но при этом еще и веселилась, искренне хохоча при особо удачных попаданиях. В конце концов она довела меня до полного бешенства, и в один прекрасный момент очередная галька, вместо того, чтобы прилететь мне, развернулась по дуге и впечаталась в лоб ей. Гана схватилась рукой за лоб. Удар был действительно силен. Со злостью сверкнула на меня глазами, но потом взяла себя в руки и засмеялась. «Неплохо, Кен, неплохо. А я сама виновата, что слишком расслабилась. Но понял теперь, что надо делать?» «Понял, спасибо», — кивнул я. «Действительно просто, когда понимаешь, как это работает». «Когда закончим, на сегодня усталая, сказала Гана, потирая стремительно вырастающую шишку. «Пойдем попьем чаю, а то Лина с Леной уже, похоже, устроили чаепитие без нас». Гана, а ты не находишь, что мы как-то слишком уж быстро это освоили?» С сомнением сказал я, направляясь вслед за ней к нашему лагерю в углу зала. «Да нет, все нормально», — отозвалась та. «Вы же ничего грандиозного не освоили, обычный конструкт, который начинают на втором курсе проходить. И пещера эта особая, в ней очень легко общаться с силой. Была бы она у нас в Новгороде, цены бы ей не было. Кавказ, конечно, очень неудобное для нас место». Алина с Ленкой о чем то шушукались возле костерка и дружно захихикали при виде шишки на лбу у Ганы. «Кто из вас кого тренировал?» — спросила Алина с улыбкой. «Друг другу помогли», — небрежно махнул я рукой. «Нам обоим надо было поработать над собой». Я так и подумала. Фыркнула Алина, и Гана тоже не смогла сдержать улыбки. Вообще слишком уж у нас методы», — добавила я критически. «Палочная какая-то педагогика». «Что поделать?» — пожала плечами Алина. Человек такая скотина, что лучше всего учиться из-под палки. То, что вы с Менске освоили за два года, без него изучали лет 20, наверное. Если бы вообще смогли изучить. Или вот взять вашу мать, например. Ей трудно пришлось в жизни из-за Ольги, но не будь этого, она, возможно, и до старшей бы не поднялась. Лишения закаляют волю, а в тепличных условиях развития нет. А вот, кстати, раз уж ты вспомнила про нашу мать. С ней вы тоже решали, тормозить ее или не тормозить? Нет, конечно. Посмотрел на меня с удивлением Малина. Во-первых, это случилось неожиданно для всех. То есть были оптимисты, которые говорили, что такое возможно, но всерьез никто от нее не ожидал возвышения. А во-вторых, я не представляю, что должно произойти, чтобы целительницы закрыли бы возвышение. Это же для всей нашей общины просто невероятная удача, мы даже надеяться на это не могли. «А вам-то зачем?» – поразился я. «Ты посмотри на себя. У 200 с лишним выглядишь как девчонка, да и со здоровьем у тебя, думаю, все в порядке. Что тебе может понадобиться от целительницы?» «Это вам с Леной, скорее всего, ничего не понадобится, когда вы станете высшими. У нас в княжестве только четверо вас таких, вы с Леной, да еще и князь с княжичем. А нас чудесными эликсирами в детстве не пичкали. Даже мне, наследнице рода, ваш курс, как его там, был непосредством». «Про меня, мещанскую дочь, вообще упоминать не будем», — хмыкнула Гана. «Не понял связи», — осторожно заметил я. «Ну вот смотри», — решил объяснить Алина. «Допустим, ты стал высшим». Сила тебя слушается, твой организм пропитан ею и стал пластичным. И вот ты простудился, сопли, кашель, голова будто ватой набита. Твои действия... Эээ, -э", озадаченно промычал я. Ты легко можешь что-то заморозить или сжечь, на это много ума не надо. Но конкретно сейчас тебе нужно опознать вирус и уничтожить его, и только его. Или хотя бы стимулировать иммунную систему на выработку нужных антител. Как ты будешь эту задачу решать? А что, сам организм это не решит? «Решит, конечно», — улыбнулся Алина. «Через недельку, как обычно при простуде бывает. Полежишь в постели с градусником, а там и сам выздоровеешь. Но мы же выше, и нам как-то неприлично с соплями ходить, верно? Ну а организм сам не может как-то силу использовать? У организма нет ни разума, ни воли. Как он будет к силе обращаться? Разум и воля есть у тебя, но, как мы выяснили, ты не знаешь, как их приложить. «И как вы эту проблему решаете?» — спросил я, окончательно запутавшись. «Очень просто», — снисходительно посмотрела на меня Алина. «Как только владеющий получает возможность влиять на свой организм напрямую, он поступает на лекарский факультет и учится свои возможности использовать. Ничто в мире само собой не дается, всему надо учиться». Мы с Ленкой ошарашенно переглянулись. «Как-то это слишком обыденно и просто выглядело, мы представляли это совершенно по-другому. Хотя, если подумать, в словах Алины чувствовалась настолько безупречная логика, что никаких сомнений уже и не возникало». «Так вот», — продолжала Алина, — «сделать себе мордашку помоложе не так уж трудно. Это, по сути, всего лишь косметика. А для того, чтобы провести над собой реальную процедуру омоложения, надо долго учиться. Или вот у вас с Леной, насколько я знаю, есть регенерация организма. Этого можно добиться дорогими эликсирами только у ребенка. У взрослого организм уже полностью сформировался. А вот Милослава может и у взрослого так изменить организм, что он научится регенерировать». «Самому вряд ли получится этого добиться, потому что здесь нужны глубокие знания, огромный опыт, а главное – талант. Или вот взять Биату Урбан. Ты с ней знаком?» «Шапочно», – ответил я. «Род Урбан я знаю, конечно, но у меня не было случая познакомиться поближе с сиятельной Биатой. У нее примерно каждые лет десять появляется злокачественная опухоль мозга. Она каждый раз с большими мучениями от этой опухоли избавляется, но она появляется снова и снова. Никто не понимает, почему». У нее надежда только на Милославу. Я думаю, теперь ты понимаешь, почему перед вашей поездкой в Рим папе было передано предупреждение, что за безопасность Милославы и Орди он отвечает лично своей жизнью. У вас там от папы была целая толпа негласной охраны». «Ага, а в нужный момент вся эта толпа дружно посмотрела в другую сторону». «Так что мы все ставим в очереди к Миле», — подытожила Алина. «У всех нас хватает проблем, у кого-то мелких, у кого-то и крупных. За годы как-то накопилось». «И ты, что ли, в очереди стоишь?» — не поверил я. «Нет, мы в этой очереди были первыми», — хихихнула Алина. «Я воспользовался дружбой, ага, положением». «Знаешь, очень уж с неожиданной стороны ты мне открыла картину», — сказал я. «Я как-то привык воспринимать высших чем-то вроде титанов, которые между делом двигают горы, и вдруг выясняется, что вас больше занимает борьба с соплями». «Что поделать?» — усмехнулась Алина. «С соплями бороться труднее». Постепенно разговор перешел на пустяки, вроде обсуждения общих знакомых. Мы так и болтали неторопливо под чай, когда мне вдруг показалось небольшое движение в тенях. «Не уверен точно», — заметил я как бы невзначай, — «но мне кажется, у нас гости». Все немедленно напряглись, но вскакивать никто не стал. «Крысы?» — негромко спросила Алина. «Не знаю», — пожал я плечами, просто заметил какое-то движение. «Делаем так», — распорядилась Гана. «Ты идешь впереди, а я страхую тебя немного сзади». Если это крысы, пообщайся с ними, угости их сухарями, расскажи свежий анекдот. В общем, сделай так, чтобы они успокоились и немного их задержи. Мне надо будет подойти к ним и построить тестовый конструкт. После этого нужно будет как-то договориться с ними, встретиться снова. Понял, кивнул я, неторопливо вставая. Я не спеша шел в ту сторону, где увидел движение, к большому камню недалеко от колодца. Было бы проще просканировать окрестности и точно выяснить, кто там. И есть ли кто-то там вообще, или же мне просто показалось? Но мы решили пока обходиться без сканирования. Все твари в пещере связаны с силой, и было совершенно непонятно, как они на это могут отреагировать. Когда я оказался саженем в пяти от камня, тени снова качнулись и послышался вопросительный писк. Я остановился и медленно уселся на пол. «Здравствуй, мой мохнатый приятель», сказал я с максимально доброжелательными интонациями. «Я вернулся». Из-за камня высунулась знакомая морда. Крыс с опаской посмотрел на Драгану, который остановился в нескольких шагах за мной, но все же вылез из-за камня и осторожно приблизился. Это точно был мой торговый партнер. На нем был пояс из какого-то непонятного материала, а на этом поясе висел мой нож. Я послал ему чувство доброжелательности и радости встречи. Затем неторопливо залез в карман, вытащил сухарь и протянул ему. Крыс осторожно протянул лапку, схватил сухарь и весело им закрустел. «Не торопись уходить, серый друг», — сказал я, продолжая посылать ему положительные ощущения. «Я хочу познакомить тебя с одной замечательной самкой». Замечательная самка недовольно засопела сзади, но скандалить не стала, а вместо этого начала неторопливо строить какой-то конструкт. Крыс попятился было, но я протянул ему новый сухарь и послал ощущение безопасности и спокойствия. Сухарь перевесил все опасения. — Я закончила, — негромко сказала Ганна. — Договаривайся о новой встрече и прощайся. Я попытался транслировать мысль, что я хочу с ним вскоре снова встретиться, и, по всей видимости, он меня понял. Во всяком случае, я уловил слабый отклик, похожий на согласие. Я не торопясь встал, а крыс метнулся к провалу и исчез. — Так что там было про замечательную самку, — недовольно осведомилась Драгана. — А как тебе надо было представить, — хмыкнул я, — перечислить ему твои титулы? Так он их вряд ли бы понял. Знаешь, вот когда ты объясняешь, что все вроде нормально выглядит, но стоит тебе замолчать, у меня тут же возникает мысль, что ты надо мной посмеялся. Это паранойя», — отверг я обвинение. Ладно, сочтемся еще, пообещала Гана. Обязательно сочтемся, подумал я, ты мне еще крепко должна за тупого механика вострика. Что скажете, встретил нас с вопросом Алины, когда мы добрались до лагеря. Встреча прошла тепло, был организован банкет в размере двух сухарей, доложил я. Стороны договорились продолжить переговоры позже. «У меня все подтвердилось», — сказала Гана. «Разум нашего типа, базовые концепции совпадают, так что общаться мы, скорее всего, сможем. Кен, Лена, вам нужно будет изучить новый конструкт, но сначала вы дадите подписку о неиспользовании его в отношении граждан княжества». Мы с Ленкой удивленно уставились на нее. «Это запрещенный семантический конструкт», — неохотно объяснила она. Усиливает эмпатические способности до такой степени, что импат может даже влиять на человека. Потому этот конструкт и является запрещенным. Для нас важно, что он позволяет ясно транслировать и принимать образы. Визион работает по схожему принципу. Это, конечно, не полноценное общение, но довольно близко. «А вы?» – спросила Ленка. «Для нас с почти бесполезен, мы не эмпаты. У нас он просто усилит чувствительность, позволит немного ощущать эмоции». В обычной жизни это может пригодиться, но здесь восприятие эмоций чуждого вида может только сбить с толку. Нужно подбирать набор реперных эмоций, чтобы правильно их интерпретировать. Вряд ли у нас будет возможность этим заниматься, а желания точно не будет. Какие интересные конструкты есть у наших лучших граждан, однако, поудивлялся я. Очень, очень перспективное направление. Кеннер, это не шутки, нахмурила Салина. Не вздумайте потом этот конструкт использовать, а лучше всего забудьте его, когда выйдете из пещеры. «Все-все, никаких злоупотреблений», — поднял я руки. «Будем вербовать крыс в воинство добра».